Глава 47. Дата. 231.05.05. Время. 3.42. 19 из 130 врачей, мозгоправов, ученых, инженеров, санитаров и других сотрудников порока больны. Всё высшее руководство вместе с Андерсоном. Неудивительно, что они договорились скрывать это от остальных. Доктор Пейдж заперла Томаса и Терезу в своей комнате и ушла, сказав, что должна отдать необходимое распоряжение и убедиться, что чрезвычайный план приведен в действие. Вернулась она часа через два вместе с Эрисом и Рэйчел и опустила на пол четыре туго набитых рюкзака. «Что там?» — спросила Тереза. «Я все объясню», — пообещала доктор. «Мне очень нужна ваша помощь». Томас кивнул Эрису и Рэйчел. Эрис возмужал на лбу, как следы обеспокоенности залегли складки. Рэйчел подстриглась еще короче, взгляд ее темных глаз был грустным. Однако уверенность, которая исходила от этих двоих, подействовала на Томаса ободряюще. Доктор пейч казалось, совсем не устала. Необходимость взять руководство на себя наоборот придала ей сил. Мои люди выяснили, начала она, что Андерсон спрятал всех зараженных в секторе Д. И, судя по симптомам, некоторые болеют уже давно. Теперь понятно, почему они в последнее время не показывались. Я перекрыла все крыло комплексом. Затем проверила и перепроверила оригиналы вчерашних анализов. Получается, все заболевшие изолированы, только Андерсон у себя в кабинете и Рэндалл бродит где-то в лесу. За пределами сектора Д инфицированных нет». Она помолчала, будто собираясь с духом. «Нельзя терять ни минуты». «Нужно ликвидировать этих людей, причем быстро. Несколько охранников готовы пойти на риск, но я просто не могу позволить, чтобы болезнь унесла жизнь хотя бы еще одного человека. Поэтому выбор падает на вас». Она многозначительно замолчала. Томаса будто молнией ударила. Он внезапно осознал, что она имеет в виду. «Вы хотите сказать?» Она кивнула. Судя по выражению ее лица, следующие слова дались ей нелегко. «У вас у всех иммунитет, и вы самые старшие и сильные из тех, кто не в лабиринте. Мы имеем дело с людьми, которые серьезно больны и ослаблены, к тому же они спят. В этих рюкзаках шприцы с лекарством, заготовленным специально на этот случай. Нужно только сделать укол в шею». У Томаса подкосились ноги, он сел на пол эрис наконец произнес то что никто не решался то есть мы должны их убить они все равно умрут сказала тереза прервав размышление томаса нет подождите томас встал и недоуменно уставился на подругу может она так от чувства вины защищается нам нужно подумать нет том отрезала тереза или несколько жестоких минут сейчас или умрут все Томас вновь осел на пол. Слова Терезы так его потрясли, что даже в глазах помутнело. Сказать он ничего не мог, ни вслух, ни мысленно. Тереза оборвала телепатическую связь. Ему оставалось только смотреть на подругу. «Прости», — сказала она уже мягче. «Мне жаль, Том. Правда. Я знаю, что все это ужасно, но будет проще, если мы покончим с этим побыстрее». «Она права». — вмешалась доктор Пейдж. «Вы четверо, почти взрослые. Вы справитесь. Где засели заболевшие, нам известно. Нужно просто перейти из одного помещения в другое и сделать укол». Она указала на рюкзаки. «Там оружие. На всякий случай, я подчеркиваю. скорее всего, вам удастся все сделать, пока они спят. А если ситуация накалится, я пошлю к вам охранников, несмотря на риск заражения». Наступило долгое молчание. Хотя бы подумать немного далее. Я согласна, наконец, сказала Тереза. Я тоже, добавил Эрис. Цель оправдывает средства, с горечью сказала Рэйчел. Надо это сделать лозунгом порока, повесить огромный баннер на входе. Цель оправдывает средства. Я согласна. А разве не так? спросил Эрис. «Если можно спасти миллиард людей, убив миллион, я бы так и поступил. Ну, рассуждая гипотетически. Ведь если отказаться, получается, убиваешь миллиард». Теперь Томас смотрел потрясенно на него. «Наверное, Земля сошла с орбиты, а люди с ума». Доктор Пейч кивнула. «Томас?» Он молча уставился в пол. «Том!» — позвала мысленно Тереза. «Ты нужен мне! Нам! Прошу тебя!» «Нет, все это плохо. Очень плохо». Томас поднялся с пола и в смятении пытался найти нужные слова. «Конечно, он сделает то, о чем просит доктор Пейдж. Слишком далеко все зашло, и пути назад нет. Надо подумать о друзьях в лабиринте, о Чаке, о людях там снаружи». Придется пойти на это, согласиться на чистку. Придется. Хотелось бы сказать что-то значительное, важное, что объединило бы их, помогло бы выполнить ужасное задание. Вот жопа!